генерал Слизер. Неприятности с Рут. Резкий звук захлопнувшейся за Ралфом двери хлестнул Рут как удар. Между ними вырастала стена. Оба страдали, но ничего не могли поделать. Они были женаты почти 10 лет, и по негласному договору никогда не засыпали и не прощались, не загладив ссору. Но когда Ралф поцеловал её перед уходом, Ее губы были холодными. Рот вздохнула и пошла в гостиную. На телевизоре лежала открытая пачка сигарет. Она закурила. Вкус сигареты был горьким и отвратительным. Она загасила ее. Пошла на кухню, налила вторую чашку кофе и села. Она знала, что последует теперь. Через полчаса муж приедет в офис. И через 5 минут после этого он уже будет говорить по телефону, без тактично рассказывая её матери о вчерашнем случае, третьем за последние 3 недели. Голос матери будет восхитительно спокойным, когда она будет отвечать ему, но к моменту, когда она наберёт номер Рут, к её горлу уже подступят рыдания, и первые слова, которые она произнесёт, прозвучат сдавленно и горько. Без четверти 10 телефон зазвонил. Рот улыбась взяла трубку. Её прогноз подтвердился. Алло? Это, конечно, была её мать. Она тонким прерывающимся голосом начала сокрушаться и сожалеть. Мама, пожалуйста. Рот прикрыла глаза. Тебе придётся просто примириться с тем, что я краду. Я ничего не могу с собой поделать. Постарайся понять, что Затем пошли разговоры о докторах, о поездках за границу, о том, что Рут с мужем не могли бы себе позволить. «Я знаю, что это болезнь», — говорила она. «Я знаю, что это нехорошо. В наши дни лучше быть убийцей или алкоголиком. Больше сочувствия». Мать плакала. «Пожалуйста, мама, это не помощь. Так ты мне совсем не помогаешь». Когда Руц сочла, что молчание затянулось настолько, что можно было попрощаться и положить трубку, она вернулась в гостиную и села, положив руки на подлокотник дивана. Ее мучили вопросы. Как это случилось? Почему это началось? Почему я краду? Мог ли врач, такой врач, помочь ей? Она содрогнулась. Она росла совершенно нормальным ребенком. Ее семья имела деньги, во всяком случае, кое-какие деньги. Они жили в прекрасном двухэтажном доме с видом на бухту Сан-Франциско. И она отлично училась в школе, была первой ученицей. Никто не приносил домой табель с более длинным рядом оценок «Эй». Ей уступали даже две сдержанные, задумчивые юные леди, ее старшие сестры. И кроме того, Рут была популярна среди ровесников. Но она крала, даже тогда. Ее первое преступление, пенал Фанни Риттер, прекрасная вещь с потайными отделениями, обшитая голубым бархатом. Она допустила оплошность, продемонстрировав свое новое приобретение дома. И тогда они узнали. Все узнали. Она была воровкой. Рут Муди в свои теперешние 28 лет рыдала в своей гостиной над неприятностями 13-летней девочки. «Нет», — решила Рута, — «как решала и раньше. С прошлым это никак не связано. Ее прошлое было хорошим и невинным». Но вопрос оставался без ответа. Почему она крала? Почему она взяла катушки ниток в магазине на Вашингтон-авеню? Дешевые перламутровые пуговицы в галантерейной лавке. Почему ушла из магазина одежды на 4-й авеню с неоплаченной вечерней сумочкой? Они отнеслись с пониманием. «Все». Они позвонили Ральфу. Они осознавали, что она была вовсе не магазинной воровкой, а женщиной, у которой проблема. Всё было очень просто улажено. Ральф заплатил за взятые вещи, в кассе выбил обычный чек за покупку. Её имя и описание внешности внесены в картотеку, чтобы легко было справиться о ней в случае, если это опять повторится. В 11 часов её разбудил звонок. Она не сразу сообразила, что это был звонок в дверь. На пороге стоял мужчина. Он снял шляпу, когда руд появилась перед ним, но это оказалось единственным жестом вежливости с его стороны. Он вошёл без приглашения и закрыл за собой дверь. Это был человек маленького роста с воспалённым, даже обгоревшим лицом, как бывает после сеансов облучения лампой солнечного цвета. Его густые волосы лоснились А одежда была так отутюжена, что имела слишком много острых углов. «Вы Рут Муди?» — спросил он. «Да». Она была скорее раздражена, чем испугана. Он улыбнулся, обнажив испорченные табаком зубы. «Я хотел бы обсудить с вами одно небольшое дело, миссис Муди». Он кивнул в сторону гостиной. «Не пройти ли нам в комнату?» «Какое дело, если вы что-нибудь продаете?» Я покупаем мис Муди. Он издал смешок. Ничего, если я сяду. Он уже садился на диван, подтянув на коленях брюки, чтобы сохранить острый, как нож, склад. Я думаю, вам лучше выслушать, начал он осторожно. Это касается вашего мужа. Она села в противоположном конце комнаты, стиснув рукой ворот халатика. Что вы имеете в виду? Я знаю кое-что о вашем муже, сказал он. И значительно больше о вас. Если это соединить, то могут получиться неприятности». Он положил свою шляпу рядом с собой на подушку. «Миссис Муди», продолжал он, «как вы смотрите на то, чтобы заработать тысячу долларов?» «Что?» спросила Рут недоуменно. «То, что вы слышали. У меня есть к вам небольшое предложение. Если вы пойдете мне на встречу, то получите тысячу долларов. Если нет, Ну тогда у вашего мужа могут быть финансовые трудности. Вы понимаете, что я хочу сказать? Нет. Позвольте мне пояснить следующим образом. Если бы вы были руководителем и узнали бы, что жена вашего подчиненного – магазинная воровка, Рут скинула руки ко рту. Вот так. Вы понимаете, что я имею в виду? Это меняет дело, не правда ли? Я хочу сказать, что в наше время семья сотрудника имеет значение. Надо думать о репутации фирмы и всё такое. Понимаете, что я хочу сказать, да? Как вы узнали? спросила Рут в отчаянии. Кто вам сказал? Не спрашивайте меня об этом, мисс Муди. Скажем просто, у меня есть источники. Но не расстраивайтесь, это же болезнь, понимаете? Как пневмония или сенная лихорадка. Вы же ничего не можете с собой поделать. Рот жёстко взглянула на мужчину, потом сказала: "Сколько вы хотите?" Он отмахнулся рукой: "Мне не нужны ваши гроши, мисс Муди. Разве я не говорил вам, я здесь, чтобы купить". "Ну что? Ваши услуги. Всё, что вам нужно сделать это помочь нам, и вы сможете получить 1000 долларов". Поверьте мне на слово, вы ничем не рискуете. Что я должна сделать? Я не могу вам этого сказать, но у меня есть друг, понимаете? Он ведёт вас в курс дела. Всё, что вам нужно сделать сейчас это надеть шляпку и пальто и пойти со мной. Мой друг всё вам объяснит. Это совсем легко, поверьте. Вы ни минуты не пожалеете об этом. Она встала. Я не пойду с вами. Как угодно. Казалось, что это ему действительно безразлично. Нам не так уж необходима ваша помощь, мисс Муди, но мы думали дать вам шанс. Он вздохнул, поднялся и взял свою шляпу с дивана. Но если вы не хотите пойти нам навстречу, это не серьезно. Он улыбнулся, полез во внутренний карман и вынул маленькую деловую визитную карточку. Прочел надпись, сделанную карандашом. «Отто Мэвьюс и компания. Пятая авеню, 420. Там работает ваш муж, верно?» «Но я не одета, в отчаянии сказала она. Я не могу сейчас с вами пойти. Я могу подождать, мисс Муди. Я не тороплюсь». Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом она круто повернулась и убежала в спальню. Через полчаса они сидели в такси, и человек с обгоревшим лицом назвал водителю адрес скромного отеля в центре города. Руд рухнула в противоположный угол сиденья, крепко обхватив себя руками, чтобы скрыть дрожь во всём теле. Мужчина тоже не был расположен к беседе и не отрывал глаз от бокового окна. Но когда машина подъехала к ничем не примечательному входу в отель, его лицо оживилось. У двери комнаты 408 мужчина сказал: "Вы расслабьтесь, мисс Муди. Вам понравится мой друг. Он джентльмен". Джентльмен был в порчёвом халате и курил турецкую сигарету. Он устроился в номере 408 как дома, но в комнате ощущалась атмосфера внезапных прибытий и поспешных отъездов. Он сидел на огромной такте, используя овальный кофейный столик в качестве импровизированного рабочего стола. На нем были разбросаны бумаги, и джентльмен что-то писал на листе, вводя при этом языком по верхней губе. Он поднял глаза, когда вошли Рут и обгоревший мужчина, и его бледное моложавое лицо сразу же стало радушным. Он дописал что-то, положил ручку и пригласил их пройти. «Вы должно быть Рут Муди», — приветливо сказал он. «Проходите, садитесь на такту. Здесь это единственное удобное место». Он взглянул на второго мужчину. Почему бы тебе не приготовить миссис Муди что-нибудь выпить? Конечно, что бы вы хотели, миссис Муди? Можно чашечку кофе. Безусловно, сказал джентльмен. Кивком головы он попросил обгоревшего мужчину подать кофе. Мужчина пошёл к столу с остатками гостиничного завтрака. Ну что ж, миссис Муди, Джентльмен откинулся назад, обхватив руками одно колено. Всё ли рассказал вам мой друг о нашем плане? Нет. Это ничего. Позвольте мне вам всё объяснить. Он погасил сигарету. Это очень просто, продолжал он беззаботно, глядя, как его товарищ ставит перед ней чашку кофе. Нам случилось узнать, что вы страдаете kleptomani. Ну-ну, не расстраивайтесь из-за этого. Мы оба с моим другом понимаем, что это вовсе не означает, что вы преступница. Мы уважаем вашу болезнь, не правда ли? Обгоревший мужчина кивнул. И поэтому, сказал джентльмен, мы хотели бы сделать вам небольшое предложение. Надеемся, что вы не откажетесь, потому что если откажетесь, я говорил ей, Гари. Хорошо. Тогда этой стороны дела я касаться не буду. Но существенный момент, который я хочу, чтобы вы помнили, Это то, что что бы ни случилось, вы в безопасности. Вы это понимаете? Вас не могут арестовать за то, что мы хотим вам предложить сделать. Арестовать? Ахнула она. Вы понимаете, по закону вы не подлежите аресту за ваши мелкие кражи. Наверняка вы в этом уже убедились. Вы крадёте, потому что вы не можете не красть. Никакой другой причины. Если вас поймают, ну что ж, Вы всего лишь возвращаете украденное. Вот и всё. Я ничего не понимаю. Её голос срывался на крик, и она с трудом контролировала его. Пожалуйста, позвольте мне объяснить. Мы знаем, что вас задерживали три раза. Она отпивала едва тёплый кофе, и её рука, державшая чашку, дрожала. Это означает, что вы уже признаны kleptomaniком, миссис Мути. Магазины и полиция, все о вас все знают. Если вас поймают на краже чего-либо, чего-либо, скажем, несколько более ценного, чем катушка ниток. Ее глаза расширились, и мужчина издал смешок. Я вижу, вы понимаете нашу идею, миссис Муди. Теперь позвольте объяснить наш план в деталях. Он взял с кофейного столика лист бумаги. Вот что именно вы должны сделать. Завтра днём, в четверг первого, вы войдёте в магазин под названием Travels на 47-й улице. Вы, возможно, его не знаете. Это довольно шикарный ювелирный магазин. Не совсем такой, как Tiffany может быть, но на высоком счету. Вы должны подойти к определённому прилавку, который я изображу вам на плане, и занять внимание продавца. Вы попросите посмотреть определённый лоток. Я опишу его тоже. И потом спустя минуту после того, как вы начнёте его рассматривать, в магазине произойдёт переполох. Нескорослойный мужчина с довольным видом засмеялся. Джентльмен продолжал: 10 против 1, что продавец оставит вас наедине с лотком, поскольку переполох случится совсем рядом. Во всяком случае, его внимание будет отвлечено на достаточное время, чтобы вы успели незаметно взять булку. В любом варианте вы просто берете бриллиант в правом верхнем углу и выходите за дверь. Всего лишь. Кожа руд покрылась холодным потом. Бежать не нужно, понимаете? Просто выйти за дверь. Когда вы окажетесь снаружи, вы увидите человека с желтой канистрой, собирающего деньги в фонд защиты детей. Вы просто опускаете бриллиантовую булавку в щель на верхней крышке канистры и идете на угол. Там вас будет ждать такси. Там стоянка. Вы сядете и дадите ему свой домашний адрес. Он откинулся назад и улыбнулся. Вот и всё. Она не могла вымолвить ни слова. Бессмысленно посмотрела она на дверь, потом на окно. Поднесла к губам чашку кофе, но жидкость была холодной и безвкусной. Я не могу этого сделать, прошептала она. Я такое сделать не могу. «Как я уже говорил», — сказал джентльмен ровным голосом, — «вам ничего не угрожает. Вы абсолютно ничем не рискуете, мисс Муди. Если вас остановят прежде, чем вы дойдете до выхода, просто отдайтесь им в руки. Когда в Тревелс узнает о вашей... болезни, вам ничего не сделают. Это будет всего лишь еще один медицинский случай. Вот и все». «Я не смогу! У меня не выдержат нервы!» Джентльмен опять улыбнулся. «Нервы, мисс Муди? Ну что вы право!» Он взглянул на низкорослого мужчину. «Где ты, — сказал, — работает мистер Муди?» Со смешкой на губах обгоревший мужчина полез в пиджак. Рут сказала. «Ладно, расскажите конкретно, что я должна делать? Фасад магазина Travels был оформлен изысканно, но без претензий. Не более одного драгоценного камня на витрину, но чтобы определить ценность каждого из них, не требовалось ни глаза эксперта, ни лупы ювелира. Рот Моди в своём лучшем платье, хорошем пальто и новейшей шляпке вошла в главный вход и почувствовала себя воровкой, коей собиралась стать. Она сразу же узнала обстановку внутри магазина по чёткому плану. который накануне показал ей джентльмены. 15 или 20 прилавков, каждый под управлением элегантных продавцов в тёмных костюмах и серебристо-серых галстуках. Потолок, который мог бы соперничать с кафедральным собором, и соответствующая тишина. Около десятка человек отдавали дань почтения драгоценным камням, выставленным в различных витринах. Род подошла к прилавку, который я описал Продавец слегка склонил голову, спрашивая, может ли он ей быть полезен. "Помоги мне, Бог", прошептала про себя Рут. "Этот латок", тихо сказала она, опираясь обеими руками о прилавок, чтобы поддержать своё ослабевшее от волнения тело. "Тот, что на второй полке. Могу я взглянуть на него?" "Конечно, мадам". Всем своим видом он показал, что её вкус превосходит Он отпер заднюю стенку шкафа и достал бархатный лоток, который ослепил ее глаза бриллиантовыми, сверкающими звездами. «Лучшие камни нашей коллекции!» — с энтузиазмом сказал мужчина. «Вы хотите что-то определенное?» «Я не уверена». Она взглянула на эффектный бриллиант в верхнем ряду. «Что же произойдет теперь?» — спросила она себя. Ответ последовал почти тотчас же. менее чем в 10 футах от неё джентльмен в пальто с бархатным воротником и фетровой шляпе с пероламутровой серой лентой вдруг выкрикнул какое-то слово, которое могло быть о боже, но его крик потонул в пронзительном звоне разбитого стекла. Она увидела, что как только раздался шум, лицо продавца стало покрываться бледностью. У джентльмена в шляпе был зонтик с тяжёлой металлической ручкой. Он размахивал им весьма небрежно и случайно разбил стекло. «Извините меня!» Продавец помедлил долю секунды, как будто бы чтобы забрать лоток. Потом ринулся к месту происшествия. Рот слышал о эту самотоху, но прошло пять драгоценных секунд после того, как он отошел, прежде чем она вспомнила, что ей нужно сделать. Ее рука скользнула в правый верхний угол лотка и сжала крупную бриллиантовую булавку. Она опустила камень в карман пальто и двинулась в долгий путь к выходу. До него было всего 15 ярдов, но к тому моменту, когда дверь закрылась за ней, она была без сил. Улица была залита ярким солнцем. Мимо шли прохожие. Там был смех, цоканье каблуков и множество нормальных будничных звуков, которые вернули ей уверенность. Но она была напугана. Когда она увидела знакомое обгоревшее лицо и услышала звон монет в канистре, то испытала истинную радость. Не поможете ли детскому фонду, леди, усмехнулся он ей. Да, как во сне, сказала Рут. Да, конечно. И она внесла свой вклад. Она села в такси, но они уже проехали половину улицы, прежде чем она смогла вспомнить собственный адрес. Когда в тот вечер Ральф вернулся домой, он застал жену в слезах. "Родная, что с тобой? В чём дело?" "О, Ральф!" Её лицо потемнело. "Это случилось опять? В этом дело?" Она с несчастным видом шевельнула головой. "Что на этот раз?" сказал он, стараясь, чтоб голос не звучал гневно. "Что ты взяла?" "Travels!" рыдала она. "Что?" "Travels!" Ювелирный магазин. Нет руд, только недрагоценности. Ты не понимаешь. Я не взяла, я украла, рал. Ты представляешь, я совершила кражу. Немного погодя, когда его гнев утих, он вытянул из неё всю историю. Я так испугалась, говорила она, не знала, что делать. Она схватила его за рукав. Рал. Я сделаю то, что вы с мамой предлагаете. Я собираюсь пойти к врачу. Может быть, лечиться уже поздно, ответил он. Это не катушка ниток или сумка, которую ты брала рот. Это нечто ценное. Одному Богу известно, насколько ценное. Но они заставили меня сделать это. Они шантажом втянули меня. И это мы скажем полиции. Полиции? Конечно, мы должны их вызвать, Ру Неужели ты этого не понимаешь? Почему? Почему мы должны? Потому что не обратиться к ним опасно. Если тебя опознают, если тот продавец сможет дать твоё описание, тогда всё будет выглядеть хуже, чем есть. Разве ты этого не понимаешь? Мы должны их позвать. Когда он набирал номер, Рут сказала: "Но ну, Ральф, а что, если они мне не поверят?" Капитан Сэмюэл Райт, сидевший интеллигентного вида полицейский, отнёсся к рассказу с недоверием. Его слова, когда Рут Мьюди рассказала всю историю, не ободряли. Послушайте, мисс Мьюди. Если вы что-то скрываете, то лучше не надо. Я не говорю, что ваша история выдумана. Чутьё мне подсказывает, что это слишком дерзко, чтобы быть придуманным. Но я могу и ошибаться. Очень ошибаться. Так вот, если бы вы могли дать ключ к познанию этих людей, муж Рут горечёв вмешался. Зачем мне лгать? Какую выгоду от этого она может иметь? Капитан покачал головой. Ну, это не аргумент. Она может иметь бриллиант. Бриллиант стоимостью в 8-10 тысяч. Она могла заподозрить, что её приметили у Трэвэлс и решила подстраховать себя этой выдуманной историей. Он поднял ладонь вверх. Я не говорю, что именно так и случилось, но я не сижу на судейской скамье, мистер Мودی. Я полицейский. Но это правда, жалобно сказал Арут. Так помогите мне, это же правда. Надо сказать этот дьявольский способ совершить ограбление. Многие ли поверят вам? Он с сомнением пожал своими широкими плечами. Некоторое время он мерил шагами комнату. Если бы вы только могли дать мне более подробное описание, кроме того, что один был с обожжённой кожей, нам не с чем работать. Вы говорите, они выглядели обыкновенными. Но вы же проверили тот отель. Вы знаете, что они занимали эту комнату? Мы знаем только то, что кто-то занимал эту комнату вместе с Муди. Кто так, кто расписался в книге как мистер Фред Джонсон из Кливленда. У нас нет возможности убедиться, вымышленное это имя или нет. Теперь, когда этот человек выписался. Но разве это не доказывает? Это ничего не доказывает. Они могут покрасить волосы, изменить внешность. Обгоревший, например. Это же скоро проходит. Он покусывал губу. Ральф щёлкнул пальцами. 1000 долларов. Они обещали выслать ей 1000 долларов, если она согласится участвовать. Разве это не доказывает, по крайней мере, что моя жена не виновна? Не рассчитывайте на эту 1000, мистер Мودی. Если ваша жена говорит правду, вы ни звука никогда больше не услышите от этих парней. Капитан сел. Его лицо было напряжённым. О'кей. Может быть, вы правы. Не исключено, что это новый трюк. Может быть, этим парням действительно удаются эти грабежи без риска повсюду. Возможно, один из них работает в магазине и имеет доступ к именам зарегистрированных клептомаников. Не могли бы мы проверить все магазины, всех служащих? Вы представляете себе, сколько народу там работает. Вы хотите слишком многого, мистер Муди. Опять полились слёзы, и Рут потянулась за своей сумочкой и платком. Кончиком его она промокнула влажные глаза. Что-то в сумочке, когда она собиралась ее закрыть, привлекло ее внимание. Она вынула этот предмет и уставилась на него. Потом повернула боком и внимательно всмотрелась. Когда она подняла голову, глаза ее блестели и были на удивление сухими. «Капитан!» «Да, мисс Муди!» «Вам нужно их точное описание?» А имя человека из комнаты в отеле? Могло бы помочь? Его имя? Капитан подбоченился. Вы смеётесь? Вы действительно можете сказать мне его имя? Могу, я могу, сказала Рут. И тут она захохотала. Этот хохот испугал её мужа. Пока он наконец не понял, что то был нормальный, искренний смех. Вот, сказала она, протягивая предмет из своей сумочки. Я не знаю, почему я это сделала, но сделала. Я взяла это вчера в той комнате в отеле. Капитан вертел предмет в руке. Это была довольно дорогая шариковая ручка, золотая с чёрным колпачком. Он вгляделся внимательнее в золотые буквы, выгравированные на ней: Garisson B. Moer. Он улыбнулся в рот и пошёл к телефону. Номер полицейского участка он набирал кончиком этой ручки.